Гигиена В отношении гигиены коты как люди. Уважать уважают, но особенно не усердствуют. Дескать, чего не видно, зато не стыдно. Важно не столько соблюдать чистоту, сколько выказывать старания. Например, скрести когтями линолеум, делая вид, будто закапываешь то, что лежит в ящике с песком. Да и то сказать «хороша гигиена умываться слюнями».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 Не обнаружилось. Несколько позже мы заглянули в ванную. Точнее, в ванну. В такие минуты вас охватывает смешанное чувство. С одной стороны, вы испытываете невольное восхищение. Надо же, в доме, где полным-полно ковров, отыскать едва ли не единственное место, которое довольно просто отмыть, если пустить во всю горячую воду и перепробовать побольше моющих средств. Странное дело... В книге по домоводству нет никаких рекомендаций насчет отмывания ванны от кошачьих художеств. С другой стороны, не дает покоя мысль, но ведь это все-таки ванна, а я так мечтал помыться с дороги. Но особенно меня удивила реакция других хозяев настоящих котов. «Да неужели это у вас впервые?» А вот я слышал про кота, который умеет пользоваться уборной.